В этот вечер все жители Чивитерры, крохотного рыбацкого поселения на десять семей, собрались в одном единственном доме. Во внутреннем дворе усилиями мужчин вереницы выставили столы. Хозяйки достали из комодов приберегаемые для самых торжественных случаев льняные скатерти. Тарелки ломились от угощений, несколько видов рыбы, рис, паста, разнообразная выпечка — Кто-то прознал, что один из гостей любит сладкое, и старая Сильва, поддавшись всеобщим уговорам, приготовила нежнейший кремовый торт, которого никто в Чеветерре не видел со свадьбы ее внука. Наверное, папа хотел подбодрить меня рассказом о том, как всем не терпится увидеть потерянную больше, чем двадцать лет назад, Ринту Феличи, но получилось наоборот — Меня трясло от волнения и страха, и я радовалась, что в кабине экипажа темно, и папа не видит моего бледного лица и нервно стиснутых пальцев. Я никогда не думала, что вновь обрести семью окажется настолько трудно. Мы ехали в молчании. Я не знала, о чем говорить, и папа, наверное, тоже. Глупо было спрашивать, как дела, или пытаться пересказать целую жизнь за час пути по серпантину горной дороги. «Двадцать три года! Какое безумие! Мы были почти чужими друг другу, и все равно я чувствовала необъяснимую близость к человеку, ласково поглядывавшему на меня из-под густых седых бровей. Короткие пальцы теребили ниточку на рукаве, и мне почему-то вспомнилось, как ловко они умели связывать рыбацкие сети и заплетать косички. Кожа на ладонях отца всегда была мозолистой и грубой, а еще шершавый, как шкурка для полировки кристаллов, но насколько приятно было чувствовать его прикосновение. Нос улавливал терпкий запах крепкого табака и соли, пропитавший его в свитер, и вдруг захотелось прижаться щекой к его животу, вдохнуть полной грудью, как в детстве, и почувствовать, что пока папа рядом, все хорошо. Странное, непривычное чувство. Я совсем не помнила папу, но инстинктивно тянулась к нему. Казалось бы, власть ментальной магии над разумом должна быть абсолютной, непреодолимой, но самые глубинные, самые правильные человеческие чувства способны пережить любое воздействие. Привязанность, любовь, семья. Магия без магии. «Почти приехали!» Вырвал меня из раздумий негромкий голос супруга. Я приникла к окну. Из темноты впереди выплыли бело-синие очертания каменных домиков, чеветерры, двумя рядами спускавшихся к свинцово черной бухте. Картина, знакомая и незнакомая, одновременно. У ближайших к дороге ворот стояло не меньше двух десятков темных силуэтов. Нас уже ждали. Отступивший на время страх с новой силой сжал сердце. Я отпрянула, выпрямилась, неприятно потянула живот. К горлу подступила тошнота, а я-то думала, что избавилась от нее, когда срок беременности подошел к пятому месяцу. Экипаж мягко остановился. Я тонко всхлипнула. «Ренти!» Папа потянулся обнять меня, но передумал и мягко коснулся руки. Кожа на ладонях и правда оказалась шершавой. Именно такой, как я и представляла. «Что, если я им не понравлюсь?» Голос предательски сорвался. «Все они столько лет ждали возвращения маленькой девочки, а встретят...» — я всплеснула руками. «Кого-то совсем другого. От той малышки во мне ничего не осталось. Все это было стерто, давным-давно забыто» темные папины глаза блеснули в полмраке. «Это не так, Ринти!» — улыбнулся он. «Конечно же, ты изменилась. Разве за столько лет могло быть иначе? Но в леди Фаринти Кастанелло я легко узнаю свою славную маленькую дочку. Сердцем чувствую». Он коснулся своего свитера на груди. «Родители не перестают любить своих детей, даже когда те вырастают и покидают отчий дом». «Пройдет пара десятков лет, и вы с лордом Майло сами в этом убедитесь. Вот увидишь». Он ободряюще погладил меня по тыльной стороне ладони. «Пойду подготовлю маму». Он кинул в сторону замерших у ворот людей. «Ей сейчас не легче, чем тебе, малышка. Приходи, когда будешь готова». Хлопнула дверь. Через окно я проследила, как папа обошел экипаж и скрылся в толпе встречающих нас людей. Нужно было пойти за ним, но я не спешила покидать полутемный салон, дав себе лишнюю минутку, чтобы выровнять дыхание. Негромкий стук, раздавшийся снаружи экипажа, заставил меня вздрогнуть. Я резко обернулась и чуть не расплакалась от облегчения. «Майло! Как же сильно я нуждалась сейчас в его поддержке!» «Помочь?» — спросил он, открывая для меня дверь. Я с благодарностью опёрлась на предложенную руку, тут же оказалась в крепких объятиях супруга и почувствовала, как успокаивается сердцебиение, расслабляются сведённые плечи. Близость Майло придавала мне сил. «Что случилось?» «Мне страшно», — честно призналась я. Майло мягко рассмеялся. «Милая моя Фари!» Горячие ладони скользнули по моей спине, губы коснулись виска. «Ты не побоялась вытащить меня из горящего дома и выступить против опасного менталиста. Не бойся и сейчас. Все будет хорошо. Я с тобой. Вместе мы справимся с чем угодно». Я прижалась к нему всем телом, без слов благодаря за то, что он рядом. «Сейчас я понимала остро, как никогда» что моя настоящая семья — та, которую я выбрала для себя сама. Даран, Майло — наша нерожденная дочка. Мой внутренний стержень, мой якорь, способный удержать в любой шторм. И как бы ни приняли меня в Чеветерри, этой семьи у меня никому никогда не отнять. Дочка радостно шевельнулась внутри, откликаясь на мои чувства. Вдох, выдох. Я чуть отстранилась и заглянула Майлу в глаза. — Пойдем. Я готова. Я смело шагнула вперед к ожидавшим родственникам. Рука супруга лежала на моем плече, и его прикосновение было для меня лучшей поддержкой. Навстречу вышел папа. Почти так же, как Майл у меня, он обнимал за плечи невысокую смуглую женщину с темно-рыжими косами, выбивавшимися из-под небрежно наброшенного платка. Женщина подняла на нас взгляд, блестевший от слез. — Ринти, девочка моя! — дрожащим голосом прошептала мама, раскрывая передо мной объятия.